Глава в о а д ц Всё меняется. Именно в этом месте дорога проходила рядом с глубоким оврагом. Что послужило причиной его возникновения, сказать было сложно. Может быть, когда прокладывали дорогу, нарушили естественный ток воды. А может, просто забыли засыпать канаву, где брали грунт, и та разрослась в целый овраг. Этого сейчас было не узнать. Да и не волновали такие вещи, з а м е р ш е г о на дне матерого Рубера. Единственное, что занимало его мысли, был всепоглощающий голод. Всего несколько дней назад он мчался в составе свиты огромного первого, который всегда находил для них вкусную пищу. Но в прошлый раз что-то пошло не так. Их главный остался лежать среди множества других зверей. И теперь зараженный скитался один. Он по-прежнему был огромный и страшный. Но последний раз ел уже очень давно, и сил почти не осталось. Сейчас он был согласен даже на невкусные кости пустыша, отчего в обычное время с отвращением отвернулся бы. Но ничего и никого не было вокруг. Внезапно Робер ощутил вибрацию грунта. Это означало, что где-то, пока ещё далеко отсюда, движется желанная добыча. Ах, как хорошо, если бы это была та штука из металла, внутри которой сидят такие вкусные человечки. Зверь яростно вдохнул воздух, стараясь ощутить запах добычи, но там не было ничего. Постепенно вибрация усиливалась, и до слуха заражённого донёсся звук двигателя, становящийся всё громче и громче. Это значило, что добыча приближалась. Судя по изменению вибрации, двигалась она не слишком быстро, что очень обрадовало Рубера. Сейчас он не имел достаточно сил, чтобы играть в догонялки. Звук двигателя усилился. и ждать дальше было нельзя. Зараженный одним слитным движением выпрыгнул на дорогу и бросился на несущуюся ему навстречу непонятную повозку. В отличие от привычных ему, та не имела блестящих прозрачных штук, которые легко ломались под ударами лап. Но сейчас зверю все равно, так как он ощутил внутри огоньки жизни самой желанной еды — двуногих. Наконец он утолит голод. «Обнаружен опасный объект», — считалось, что женский голос — с и с т е м ы оповещения. позволяет бойцу лучше сохранять спокойствие во время боя. Что-то там связанное с психологией и с частотами речи. Майор уже не помнил. «Объект уничтожен. Расход боеприпасов в пределах нормы». Последовало новое сообщение, и Стоун опять пожалел, что не удосужился разобраться с настройками, появившимися после улучшения обновления, чтобы ему не сообщалось чуть ли не ежеминутно всякая ерунда вроде пройденного пути, остатков топлива и с о с т о я н и е систем наблюдения. Или вот такая информация. Убит местный зверь, по собственной дурости напавший на колонну. Внезапно внешник вспомнил о том нападении, когда заражёнными явно кто-то управлял, и на секунду напрягся. Не может ли это быть просто п р о в е р к а их реакции? Впрочем, даже если и так, сейчас их колонна, в прямом смысле, не по зубам местным зверушкам. Двигающиеся через равные промежутки бронемашины со скорострельными пушками были связаны в единую сеть и управлялись автоматически. Вот как сейчас. Бойцам даже не нужно было ничего делать. Автоматика сама обнаружила цель, навела оружие и произвела выстрелы. Также осуществила контроль уничтожения и передала информацию ему. Тем не менее майор собрался на всякий случай приказать запустить второй беспилотник, чтобы проверить окрестности, но ему помешали. Потом подумал и коротким сообщением разрешил сопровождающим союзникам забрать из убитого зверя добычу, если так, конечно, осталось целой после работы пушек. И опять потянулась дорога. «Срочное сообщение с базы», услышал майор через какое-то время и, кивнув головой, нажал на приём вызова. И, конечно же, новости были нерадостные. Стоун слышал доклад об атаке отвлекающей колонны с непонятной даже для себя смесью злости и восхищения. Атаковать и успешно уничтожить такую группу без наличия тяжёлого вооружения — это невозможно было бы себе представить на земле. Потом он вспомнил, кого видел на записи при уничтожении отряда рядом с фермой, и его чувства стали еще ярче. Видеоизображение пока недоступно, так как дрон-разведчик был уничтожен в самом начале боя. Связь с группой после этого сразу прервалась, и мы пока не знаем, что произошло дальше. К сожалению, прогнозы неблагоприятные. В месте, где началась атака, очень близко расположена аномальная область, которая изменяется на р а с с т о я н и и от поверхности совершенно непредсказуемо. поэтому использование воздушной разведки сильно затруднено. Сейчас выслан беспилотник, и по маршруту колонны двигается группа «союзников». Говорящий выделил это слово, будто беря в кавычки, и это не вызвало у майора обычного в таких случаях раздражения. Копии, что одни, что другие. Не нужно к ним относиться слишком серьёзно, только использовать с максимальной эффективностью. Стикс делает эти копии каждый день. Скорее всего, нападение организовал противник из прошлого. Человек-копия, хорошо знающий и их вооружение и тактику, и поэтому чрезвычайно опасный. А он, Стоун, проявил недопустимую беспечность в организации отвлекающего манёвра и недооценке возможностей врага. Впрочем, сейчас необходимо дождаться результатов разведки, а то может оказаться, что это простой сбой связи, который в Стиксе может случиться безо всякой причины. Но для предотвращения таких ситуаций у него у с т а н а в л и в а е т с я через каждые несколько километров продвижения оптические ретрансляторы, которые обеспечивают постоянный канал связи с базой. Его группа тем временем продолжает движение к позиции. Но майор принял решение и тут же вызвал командира отряда «союзников», сопровождающих их в первый раз. На экране появляется видеоизображение. Лицо, хотя сам Стоун назвал бы это мордой, несколько секунд тупо таращится на него, явно не понимая, что происходит. Наконец буркает что-то нечленораздельное. ч т о он мысленно считает до пяти, чтобы снять раздражение, и только после этого начинает разговор. «Есть большая вероятность засады на пути следования, поэтому тщательно проверяйте все опасные места с помощью своих способностей. У вас есть сенс, который сможет распознать и проникнуть сквозь феномен маскировки?» Задает он вопрос. Некоторое время Рожа на экране видеосвязи молчит, не понимая, о чем идет речь, но потом переспрашивает. «Скрыт снять?» «Да, который может снять скрыт». Утвердительно отвечает Стоун, с огромным трудом сдерживая готовое вот-вот вырваться раздражение. «Так нет такого у нас. Был раньше. А теперь нет. Теперь только вот гоблин есть. Он зараженных чует за версту. А вот людей нет». Рожа на экране выражает удивление. Стоун понимает, что виноват в этой ситуации лично он. Не озаботился нужными специалистами. Проявил недопустимую халатность. «Да что ж такое с ним?» впрочем, все еще можно исправить. Внезапно в разговор вмешивается его личный защитник, присутствие которого в броневике, что он практически перестал даже замечать. Настолько тот умел не привлекать к себе внимания без необходимости. «У нас в отряде есть сенс, а сам Нортон засаду сразу почувствует. Он любые негативные эмоции способен определять». Не успевает майор удивиться тому, что здоровенный тупой громила, которым он воспринимал м о р а умеющего выставлять защитное поле, Знает такие сложные слова, вроде н е г а т и в н ы е эмоции. Как тот удивляет его еще раз. «А ты, крот, перестань себя тупого строить. Если нас сейчас накроют, то всем вместе кранты придут. Этот внешник нормальный. Он нас почти за людей считает. Ты что, не слышал о том, кто у стронгов здесь появился?» Обращается его защитник, кружен на экране. И та вдруг разительно меняется. Будто по волшебству происходит смена. И вот на Стоуна уже смотрит вполне нормальное лицо человека средних лет. Явно не обделённый интеллектом. «Сколько же этих даров бывает!» Начинает опять раздражаться майор. Но привычно гасит эти эмоции. Ему даже на мгновение становится неловко за свои мысли о копиях. «Майор, у нас действительно сейчас нет ни одного бойца с нужным даром. Поэтому помощь будет очень кстати. И если это правда, что у местных стронгов появился такой дар, всем нам может очень не повезти, если встретим его». «Поясните, о чём идёт речь». Стон спрашивает уже не копии, а своих союзников, с которыми придется вместе сражаться. Точно никто не знает, но считается, что против этого у дара бесполезны любые другие умения. Ни пули, ни снаряды, ни умения вроде кинетиков, ничего не действует. Даже клокстоперы ничего не могут сделать. Появляется светящаяся фигура, которая может проникать сквозь любые предметы и двигаться с огромной скоростью, и все, умирают бойцы. Собеседник майора замолчал, будто вспоминая что-то и продолжил, обращаясь уже к спутнику Стоуна. «Так в а ш Нортон встречался с этим. Один он тогда и выжил из всего отряда. Поэтому его помощь как раз будет очень кстати». Стоун с трудом удержался от того, чтобы как-то выразить свои эмоции от вновь полученной информации. Казалось, он уже достаточно времени провел с Тикси, чтобы перестать удивляться. Но стоило расслабиться, и вот Улей в очередной раз подкидывает ему новый сюрприз. «Как совсем недавно». когда это была явно разумная элита, построившая схему атаки на уровне хорошего офицера. Так вот сейчас появляется призрак, которого невозможно уничтожить. Как тогда планировать боевые действия? Ваша новая информация многое меняет. Я обязан сообщить об этом руководству. И, возможно, придется изменить дальнейшие действия. Сколько времени займет прибытие Нортона и его отряда к нам? Вопрос повис в воздухе, так как майор задал его, не обращаясь к кому-то конкретно. Но затем его Мур ответил, «Если удастся связаться с ними, то к вечеру будут, но это Стикс, и все может быть». «Хорошо, ждите дальнейших указаний». Стоун адресовал это своему удаленному собеседнику и, дождавшись подтверждения, отключил канал связи. И уже обращаясь к своему защитнику, спросил, «Вы сталкивались с чем-нибудь подобным?» «Нет, но о Фениксе слышали все. Говорят, что он ненавидит внешников и Муров больше всего на свете». Единственная его цель жизни – убивать нас. Наш новый босс, Нортон, встречался с ним, когда был в другом отряде. Тогда только он один выжил. И до сих пор вспоминать о том случае очень не любит. Наши тогда попали под Стронгов, ну тех, кто войной с нами живут, и поначалу вроде даже отбились. Мало было нападающих, а наших много, и дары мощные были, и оружие. А потом появился Феникс и убил всех. Никто сделать ничего не успел». А почему Нортона не тронул, неизвестно. Наверное, страху хотел нагнать. Подлетел к нему и прямо в мозг. «Я Феникс. Все Муры умрут». Последнюю фразу Мур проговорил зловещим шепотом, отчего Стоун почувствовал себя как в детстве у костра, когда ребята рассказывали друг другу страшные истории. Только тогда это были выдумки, а здесь почти все могло обернуться реальностью. «Спасибо. Я понял, что эта информация была нужна нам еще вчера». «И почему вы мне не поведали раньше, еще предстоит выяснить». «Майор, ты чего? Про Феникса тут каждая собака знать должна. Если бы здесь эти нормальные собаки были. Да я и сам несколько раз с вашими солдатами об этом трещал. Они только смеялись, мол, сказками кормишь. Но служба безопасности или кто там у вас разведкой занимается, должна же знать об этих разговорах». с т о н промолчал в ответ, так как внутри уже закипал от бешенства. Такая важная информация не была доведена до него даже перед боевой операцией. Но кто в этом виноват? Крис? Но зачем это ей? Тогда кто? Решившись, он запустил систему управления и, введя нужные команды, отдал приказ. «Остановка движения. Группе прикрытия обеспечить периметр безопасности. Статус. Изменение боевой обстановки. И возможная смена маршрута движения». Сразу после этого он вызвал базу и приказал. «Капитана б о ж е срочно!» БОЕВАЯ ОБСТАНОВКА б о ж е руководил службой безопасности и отвечал за поведение и настроение рядовых бойцов базы. Он был обязан знать о подобных слухах и доложить о них, даже если считал это все выдумкой. «Нет возможности связаться с капитаном. Он находится вне базы». Система голосового оповещения выдала эту фразу спустя несколько минут, отрезая возможности майора к маневру. Остается только одно, и он произносит. «Связь с руководителем базы!» Он должен все рассказать Крис. Оператор вел дрон, старательно прижимая его к к р о н а м деревьев. Еще совсем недавно, в своем мире, за такое управление ему бы дали пару дней ареста. Но здесь, в Стиксе, часто чем ниже, тем безопаснее. Всему виной гадкие аномальные области, где аппарат может мгновенно потерять связь и, как следствие, рухнуть вниз. Местные называли такие районы чернотой. Но проблема была в том, что границы этих областей вверху почти никогда не совпадали с границами на поверхности. И чем выше, тем сильнее были эти расхождения. Поэтому и жался сейчас его беспилотник к земле, чтобы не попасть в такую область. Но и там были свои опасности. Пусть ПВО местных частенько было примитивным, неуправляемых ракет, не самонаводящихся зенитных автоматов, зато их так называемые «дары» могли неприятно удивлять. Сам оператор еще не сталкивался с этим. но отчеты более опытных коллег и инструктаж не оставляли сомнения в их опасности. Например, ему рассказывали, как целая группа дронов была уничтожена одним электромагнитным импульсом, который был выпущен обычным подростком из раскрытых ладоней. Даже ручное стрелковое оружие могло создать проблемы. Среди местных встречались снайперы, способные с огромной дистанции поразить дрон. Задача была простая и в то же время сложная. Выяснить, что произошло с колонной, с которой пропала связь, Уже более десяти часов назад. Оператор был в Тикси не слишком давно, но уже видел многое. Поэтому он почти не сомневался, что обнаружит, если удастся довести дрона до нужного места. А вот и предположительная точка, где исчезла связь. Внешник аккуратно опустил свою машину вниз, почти к самому полотну дороги, и медленно, насколько это п о з в о л я л а система управления, двинулся вперед. Сразу появились первые признаки того, что с колонной не все в порядке. Прямо на середине дороги, р а з в е р н у т а я носом к наблюдателю, стояла бронемашина с четко выделяющейся эмблемой шара. Только вот все остальное было не таким четким. Башенка с двумя стволами орудий, будто голова птицы, к л о н и л а с ь на бок, а видимая часть борта чернела, выдавая, что здесь совсем недавно бушевало пламя. Чуть п о у д а л лежало на боку колесо, за которым оператор смог рассмотреть тело в форме и респиратором на лице. «Значит, он верно рассчитал расстояние». Похвалил себя внешник и тут же дал команду дрону резко взять вверх, чтобы охватить как можно большую площадь видеокамерой. Это был риск, но оправданный. Информация о том, что здесь произошло, нужна была как можно скорее. Аппарат взмыл вверх, натужно ревя пропеллером, и картина произошедшего сразу стала понятна. Вся остальная часть дороги была заставлена разбитой техникой. н е к о т о р ы е еще слегка дымилась, показывая, что побоище произошло совсем недавно. Что удивительно, стоящие буквально один за другим танки выглядели абсолютно целыми, а самый дальний к тому же двигался. Может быть, там еще остались живые? Оператор дал максимальное увеличение, направив объектив камеры на этот объект. И тут же его постигло разочарование. В распахнутом верхнем люке он увидел лицо без респиратора. Местные. И тут же рядом изображение задергалось, а на экране управления появились сообщения о повреждениях дрона. Внешник перевёл управление в автоматический режим, а сам попытался охватить видеокамерой максимальный участок местности. Но было уже поздно. Дрон ещё раздёрнулся, и перед глазами оператора замелькали небо и земля, а система проинформировала о критических повреждениях аппарата. Но главное он смог заметить, на той части местности, которая отделяла дорогу от черноты, находился лагерь местных, где происходила непонятная активность. Больше всего это было похоже на собрание или митинг, так как люди сидели и стояли вокруг чего-то похожего на трибуну, где, размахивая руками, выступал человек в обычной для здешних мест одежде. Запись получилась не слишком четкой, но для выводов ее было вполне достаточно. Группа уничтожена. Оператор сформировал отправку записи руководству и принялся составлять рапорт о выполненном полете. Он был уверен, что совсем скоро получит уже боевую задачу. Тихо! Капитан поднял руку, призывая Стронгов к спокойствию, в очередной раз пожалев, что здесь нет его отряда с земли, где все решалось окончательно приказом. Командир Стронгов отлично понимал важность обсуждения будущих действий для более эффективной работы, но сейчас оно уже вышло за привычные рамки. Сразу после окончания боя, когда все вокруг еще дымилось, а кое-где даже взрывалось, начались жаркие споры о дележе добычи. Никто из бойцов других отрядов не отрицал заслуги Алисы в получении таких шикарных трофеев. Но договор до боя был чёткий, всё захваченное поровну. То есть всё делилось по количеству бойцов в отрядах. Вот и получалось, что его отряду, как самому малочисленному, доставался только один танк. Ещё пару часов назад слово «только» по отношению к такой добыче показалось бы неуместным, но когда здесь на поле стоит семь целёхоньких машин, всё выглядело совсем по-другому. Впрочем, капитан а устроил бы любой дележ, если бы союзники по бою согласились и дальше действовать вместе. Но, увы, нет. У пришлых бойцов имелись свои планы, и глупо винить их за это. Конечно, каждый из стронгов хотя бы раз слышал и про ферму, и про шаровиков-внешников. Но они прибыли из отдаленных кластеров и сейчас хотели одного. Выгодно продать добычу в стаб и уйти к себе. Чтобы уже там продолжить вечную войну. Войну против своих внешников. Как он мог их за это винить? «Командир, может мы того покажем им, кто они и кто мы?» Тихо предложил, говоря прямо в ухо, что в общем гвалте обсуждения все равно осталось бы незамеченным седой. Такой вариант событий, капитан был в этом абсолютно уверен, сейчас рассматривали его оппоненты. Поэтому он ответил своему заму. «Мы не будем ничего никому показывать. Воевать друг с другом, когда и так хватает врагов, глупо». Тем временем обсуждение становилось еще более напряженным, так как одному из его бойцов вместе с умельцем из другого отряда удалось забраться внутрь того танка, который чуть не раздавил Алису, и привести его в движение. И сейчас стронги уже спорили, кому достанется именно эта машина. «Да насрать на то, что ты там хочешь. Я без своей доли не уйду. У нас танки очень редко встречаются, поэтому нам они и не нужны. Но в стабе за такую технику можно много получить. а Нам это пригодится». г в е н засохни! Не тебе решать, что делать. Мы собрались здесь, чтобы сражаться. Но и добыча никогда не помешает, поэтому...» Крики становились громче, претензии острее, и уже все шло к самому плохому варианту развития событий. Еще немного, и стронги начнут стрелять друг друга, на радость внешникам. Мысленно капитан пожелал, чтобы сейчас появились какие-нибудь враги. Например, напали бы зараженные, которые должны... Нет, просто обязаны были прибежать на шум. у с т р о е н ы здесь стронгами. Но нет, ни одного захудалого бегуна до сих пор. Или вылез бы из-под взорванного броневика недобитый мур. И можно было бы отвлечься на это. Даже беспилотнику внешников капитан бы обрадовался, но нет. Он вспомнил, как в своей прошлой жизни, как и многие его сослуживцы, поругивал политиков за их действия. А надо было учиться. Учиться, как действовать в подобных ситуациях, а не только разбирать знаменитые сражения древности. Даже переговоры со стабом ему удавалось провести так выгодно только с посторонней помощью. И тогда он попытался призвать всех к порядку своим тихо. Но его просто не услышали. Когда же капитан уже почти отчаялся и даже начинал думать, что предложенный седым вариант вовсе не так уж плох, во всяком случае в боевых действиях он разбирался значительно лучше, чем в таких переговорах, появилась помощь. Алиса легко прошла прямо на середину поляны, где из пары ящиков была сделана импровизированная трибуна, и остановилась там, обведя всех сидящих и стоящих вокруг бойцов взглядом. И когда её глаза встретились с глазами капитана, тому показалось, что кто-то заглянул ему прямо в душу и заморозил её. Удивительно. Но сразу стало тихо. Каждый из тех, кто видел, вспомнил. А тем, кто не видел сам, обязательно рассказали свидетели. что именно этой юной девушке все они обязаны победой. Конечно, стронги обладали разными дарами, но танк есть танк, и если тебе нечем пробить его броню, то остается либо бежать, либо гибнуть. Алиса выглядела абсолютно здоровой, значит, отдых и живчик сделали свое дело. Девушка еще раз посмотрела на собравшихся слегка удивленным взглядом, явно не понимая, что здесь происходит. Но потом привычное выражение появилось на ее лице, и она спросила, обращаясь к капитану, «Командир, когда мы идем на ферму? Нас там ждут!» «Алиса, мы не можем сейчас это сделать, так как у нас не хватит сил!» Капитан, к своему удивлению, говорил, будто бы оправдываясь. И тут случилось невероятное. На трибуну запрыгнул еж. Обычно он не участвовал в подобных обсуждениях, предпочитая э т о м общение в неформальной обстановке, чему его роль весельчака и балагура очень способствовала. Но с е й ч а Стронг был не похож сам на себя. Если бы не эта девушка, сейчас большая часть из нас лежала кучками дерьма на земле, а остальных уже аккуратно везли бы в эту самую ферму, как ценные объекты, полезные своими потрохами. Да, о н и все знают о ней так хорошо, как мы, но разве у вас нет чего-нибудь похожего? Все внешники одинаковые. Они не смотрят на жителей Стикса, как на людей. Мы для них только сырье, добыча и источник богатства. За ними мощь целой планеты с техникой и оружием, а у нас нет ничего подобного. «Но у нас есть наши дары. А вот у нее...» Здесь Ёж показал рукой, настоящую рядом с трибоной Алису. «У нее появился редкий дар. Я когда-то был среди институтских». При этой фразе среди Стронгов возникшая была тишина сменилась гулом, потому что институт был одним из самых, наряду с килдингами, т а и н с т е н н ы х образований стикси. Нацеленные на изучение секретов Улья, сами институтские очень не любили раскрывать своих знаний. И вот один из них оказывается здесь. Так вот, многие из тамошних наушников верят то, что Стикс разумный, что он следит за событиями и делами, и жестко карает тех, кто перестает чтить его правила. Например, можно пройти мимо новичка, не оказав ему помощь, и раз, уже прыгает на тебя из кустов Рубер. А можно помочь, дать совет, рассказать, что и как. И рейдер на дороге, где ходил уже сотни раз, находит в ход заброшенный схрон с кучей ништяков. Но это еще не все. В институте считалось, как само собой разумеющимся, что наши дары не только помогают выживать здесь. Нет. Иногда что-то приходит и нарушает равновесие. И тогда появляются люди с очень сильными умениями, которые должны вернуть это равновесие. Сейчас здесь шаровики практически подмяли под себя эту часть улья. Они контролируют передвижение по дорогам, забирают хабар и иммунных из кластеров, уничтожают зараженных в огромных количествах, присваивая себе спараны и жемчуг и выращивают словно животных иммунных. Так вот, Появление такого дара, как у Алисы, и есть выражение воли Стикса. Мы должны уничтожить или хотя бы ослабить эту плесень, захватившую наш мир. Вот поэтому мы должны сейчас все идти на ферму». Капитан был поражен тем действием, которое оказала в целом незамысловатая речь его бойца. Споры стихли. Стронги стояли, будто пришибленные эмоциональными словами ежа. Командир и сам чувствовал какое-то необычайное возбуждение. Похоже, что здесь не обошлось без воздействия какого-то дара. «Ну, конечно же!» – внезапно понял он. Ведь он и раньше замечал, как часто смеются бойцы над шутками ежа. Даже когда они шли уже не по первому разу. Значит, дар убеждения. И работа в институте. Как много он не знает о своих бойцах. Но надо действовать, пока воздействие дара не закончилось. И капитан решительно пошёл к сидящему и, похоже, тоже попавшему под воздействие речи ежа командиру союзников. Надо договариваться о продолжении совместных действий. й б о ж тебя вызывают. Кому мы м е н т а т а недавно подогнали? Че хочет, непонятно». Мышь, теперь ставшая его замом, протянул Нортону наушник с микрофоном. Муры были в дороге уже несколько часов. Пару раз приходилось останавливаться, когда впереди оказывалось скопление зараженных, и нужно было выждать, прежде чем двигаться дальше. И чем ближе к стабу, тем тревожнее становилось на душе у Нортона. Все сомнения, которые он, казалось бы, уже отбросил, начинали давить с новой силой. «Нортон слушает», — с некоторым раздражением сказал он микрофон, держа наушник одной рукой. «Новая задача. Вы нужны мне со своим отрядом для сопровождения. Когда сможете прибыть?» Голос внешника звучал далеко-далеко. Но Мур без труда узнал его. Это тот, кому он продал ментата и так удачно пристроил своего бойца. «У нас же был другой приказ — атака стаба!» решил уточнить нортон чтобы не было потом недопонимания я отменяю этот приказ поэтому жду вас как можно быстрее координаты вам сейчас сообщит ваш человек в наушнике зашумело потом з а ш у р ш а л о его явно передавали кому то еще и вот знакомый голос зарокотал в ухо внешники тут о фениксе услышали так сразу тебя з а т р е б о в а л и как знатока поэтому двигай к нам тут явно лучше будет чем на ста лезть куда двигать сказать по правде Предложение Нортону понравилось значительно больше нынешнего. Подальше от стаба, целее будешь. «Мы сейчас у развилки. Где сухое дерево прямо из бетона на дороге торчало раньше? Сейчас кластер его не загрузил, но в остальном все вроде похоже. Если поедете напрямик, то быстро доберетесь. С беспилотников тут все обшарили, даже в шеевого пустыша не видно. Похоже, куда-то все рванули отсюда». «Хорошо, понял. Сейчас дам команду». и Нортон отключился. Хотя слова о Фениксе опять вызвали в душе страх, но все-таки меньше, чем перед атакой Стаба. Да и у внешников там силище, даже самые отмороженные стронги сто раз подумают, чтобы напасть. Опасна только Орда, но предыдущая была недавно, так что и это отпадает. Постепенно Нортон начинает верить, что судьба и л и с т и к с опять помогает ему избегнуть чего-то худшего. И бронемашины с сидящими внутри мурами разворачиваются на новый маршрут.